Эпилог второй Несколько лет спустя. Соня. «Мама! Папа! Смотрите, как я умею!» «Маш, подожди секунду! Я к тебе подойду!» Кричит Никита, но дочка уже усаживается на горку и лихо скатывается с нее. Разгон очень большой. Она бы пролетела вперед и плюхнулась на попу прямо в лужу. Но Никита успевает подхватить ее в самый последний момент. «Хулиганка какая!» Шутливо ругает он, а Машу не заливается звонким смехом. Эта кокетка очень довольна, что папа, бросив все, кинулся к ней, и она собирается продолжать в том же духе. Вырывается из рук Никиты и снова несется на горку. «Маша, опять?» — закатывает он глаза. «Дя!» — звонко заявляет она. Шустро забирается на горку и снова катится вниз. «На площадке есть еще две горки, более безопасные, без всяких луж. Она специально выбрала ту, где ты будешь ее подхватывать», — ворчливо замечаю я. «Ревнуешь?» — смеется Никита и снова подхватывает дочку в последний момент, не давая упасть. «Конечно, ревную. Этот ребенок вьет из тебя веревки, а ты во всем ей потакаешь». «Я люблю ее. И тебя, вас обеих. Слой, не обижайся». Никита притягивает к себе одной рукой и целует висок, но тут же отстраняется, чтобы снова подхватить Машуню и не дать ей свалиться в лужу в очередной раз. «Надо бы дать ей разок скатиться самостоятельно и не поймать». Не отступаю я. Пусть плюхнется в лужу, и тогда будет знать, как не слушать советов родителей. Да ладно, смеется Никита. Успеет еще насидеться в лужах. Па, паси на коселе. Маша тянет Никиту за руку, и они идут к качелям. Маш, только недолго, ладно? Говорю я. Полина только что звонила. Они с Максимкой и его папой скоро подойдут, и мы все вместе отправимся в детское кафе. Помнишь, мы договаривались? Дя! Кивает дочка и ловко забирается на сиденье. «Папа, косяй!» Мы качаемся на качелях несколько минут, а потом я вижу, как у обочины тормозит новая роскошная машина Матвея. Задняя дверца распахивается, и появляется Полина. Разворачивается и на несколько секунд юркает обратно в машину. Снова распрямляется, и теперь у нее на руках сидит очень красивый черноволосый мальчик. «Вон они, приехали!» — говорю я. «Все, идем встречать!» «Масим! Масим! Тетя Поя!» — кричит Маша, и первая несется к улыбающейся Полине. Мы с Никитой едва поспеваем за дочкой. «Тетя Поя! Масим!» — верещит Маша и тут же лезет обниматься. Она растет очень шустрым, уверенным в себе и доброжелательным ребенком. Она обожает мою подругу с самого рождения, и с тех пор ничего не изменилось. И она очень любит сына Полины и Матвея, маленького Максимку, которому только-только исполнился годик. С тех пор, как Маша увидела его, так сразу взяла шефство над этим упрямым и не по возрасту развитым карапузом. Да что там, она просто обожает Максюшу, несмотря на то, что у них такая существенная разница в возрасте. После их общения все разговоры несколько дней идут только про него. Матвей выходит из машины следом за Полиной, берет из ее рук сына, и все вместе они подходят к нам, чтобы поздороваться. Матвей выглядит слегка уставшим, будто полночи не спал, но довольным. «Полин, что с Матвеем?» Спрашиваю я чуть позже, в то время как дети заняты поеданием полезного лакомства из фруктов и взбитых сливок. А Никита с Матвеем разговаривают о делах. «Все нормально. Просто Максимка в последнее время плохо спит. Должно быть, зуб лезет. Матвей, соответственно, не спит вместе с ним». «Он просто помешан на сыне». Замечаю я. Так же, как и Никита на дочке. Да, никогда бы не подумала, что эти двое будут настолько любить детей. Говорю я, и вдруг замечаю, что Никита отрывается от разговора и неотрывно смотрит на меня. Неужели он слышал мои слова? Что? Спрашиваю у него одними глазами. Конечно, мы любим наших детей. Ведь они от любимых женщин. Отвечает его взгляд, и я улыбаюсь ему. Никита улыбается в ответ. Пап, пап, я хочу, чтобы ты это попробовал. — восклицает Маша, а потом соскакивает с детского стульчика и хватает тарелку, чтобы понести с ней к Никите. Тарелка бумажная, потому мягкая. Она не удерживается в ручонках, и все нагромождение ягод и взбитых сливок опрокидывается прямо на девочку. «Упс!» — произносит дочка и замирает. Ее глаза округляются, а руки непроизвольно взлетают к Ротику. «Упс!» — произносит следом за ней Матвей. «Ой!» — восклицает Полина. — Ну что, папашка, теперь покажи, на что ты способен в такой ситуации, — говорит Матвей и хлопает Никиту по плечу. — У меня все под контролем, — отвечает Никита и встает. — Машунь, не волнуйся, папа идет на помощь, — весело говорит он дочке и выуживает из кармана пачку влажных салфеток. — Они справятся? — спрашивает меня Полина. — Конечно, они справятся, — говорю я, наблюдая за тем, как Никита объясняет Машуне, что никогда не стоит расстраиваться по таким мелочам, тем более самым красивым и аккуратным принцессам на свете. Полина согласно кивает. «Да, Сонь, похоже, Никита близок к тому, чтобы получить призовое место в конкурсе «Пап». «Да, он отличный папа. Как и твой Матвей», — отвечаю я, успев отметить, с какой любовью и гордостью Полинин муж смотрит на сына. Когда Матвей забрал из Полининых рук Максимку, я даже замерла на секунду. С малышом на руках, так похожим на него самого, он смотрелся просто офигительно. «Да, они оба могут с легкостью разделить первое место», — кивает Полина, — Я безумно переживала за них с Матвеем, когда они поругались, и наша независимая Полина, задрав нос, смоталась в другой город. Была счастлива, когда Матвей поехал за ней, вытащил из крупной передряги и привез обратно. Точнее, она приехала сама, но не смогла уехать обратно, осталась с ним. А потом они поженились, и Полина окончательно переехала к Матвею. А еще заняла директорское кресло его спортивного клуба оказала себя отличным руководителем, которого уважают сотрудники и любят посетители. И спорт Полина не бросила. Даже во время беременности проводила свои любимые занятия по йоге и проводит их сейчас. Правда, реже, ведь Максимка занимает большую часть ее времени. Матвей любит Полину, ужасно ее ревнует, хоть подруга и не дает повода. Но он такой, дерзкий, взрывной, импульсивный. И хоть он делает иногда вид, что полностью независим, мы все знаем, что он сделает для Полины и своего сына все. Абсолютно все. Наблюдая за тем, как Полина с Матвеем встречаются взглядами и улыбаются друг другу, я так рада за них, что не передать. Текст читала Понанкова Наталья.